Олесь Бузина. Революция на болоте. Журналистика как ремесло падальщика. Журналистов называют сторожевыми псами демократии. Это не совсем верно, а в мусульманских странах даже оскорбительно. Собака там грязное животное. Пророк Мухаммед очень не любил собак, зато обожал кошек. Поэтому если вы вздумаете польстить турецким или иракским акулам пера, обратившись к ним со словами «Дорогие сторожевые псы демократии, желаем вам успехов в караульной службе», они оскорбятся. Даже та акула обидится, что недавно бросала ботинок в Джорджа Буша и максимально приблизилась к стандартам бульварной журналистики свободного мира. А кроме того, кто сказал, что сторожить можно только демократию? Классическую монархию или тоталитаризм тоже очень можно сторожить и при этом быть выдающимся журналистом. Может, кого-то и передернет, но даже в гитлеровской Германии хватало наших пишущих и снимающих братьев, до уровня которых многим еще тянутся и тянутся. Я не о докторе Геббельсе. Он, скорее, не журналист, а отец современного пиара. Те, кто впаривают нам сейчас на выборах кролика Сеню или бабу Юлю, пусть помнят кто их духовный папа. Я о Лени Рифеншталь, чьи документальные фильмы «Триумф воли» и «Олимпия» до сих пор разбирают по кускам и суют в свои опусы почти все авторы передач о Третьем Рейхе. Даже Миша Ром, добропорядочный советский режиссер, автор фильмов о Ленине, бедную Лени обобрал до нитки, надергав из ее шедевров кадров для своего обыкновенного фашизма. Обыкновенной халтуры, если честно, где ошибка уже в названии. Не было, господа, в Германии фашизма. У них был национал-социализм, сокращенно нацизм. А фашизм – это итальянское блюдо, куда более диетическое и отличающееся от нацизма, как Муссолини от Гитлера и пицца от сосиски. В сталинском СССР тоже был свой выдающийся журналист Константин Симонов. Будет время, прочитайте его «Сто суток войны» о первых трех месяцах Великой Отечественной. Симонов ездил по фронту в самые хреновые дни и описал то, что никто больше не успел или не посмел. Причем часто глазами не только очевидца, но и участника. Ему чудом удавалось вырываться из окружений в Белоруссии. Он ходил на задания вместе с моряками-черноморцами на подводной лодке и ползал под минометным обстрелом на арабатской стрелке. Даже лично застрелил паникера на шоссе где-то под Бобруйском. Никакому американскому Хемингуэю, сочинявшему свои репортажи о гражданской войне в Испании из гостиничного ресторана в Мадриде, такое не снилось. При этом Симонов до конца жизни оставался сталинистом. Ему принадлежит фраза о культе личности, сказанная уже во времена Хрущева. «Был культ». Но была и личность. Это я к тому, что можно быть человеком весьма непопулярным ныне, как говорится, реакционных взглядов, и при этом талантом первой величины. Был в России до революции такой ультраконсервативный публицист Михаил Меншиков из газеты «Новое время». До чего его вся передовая публика ненавидела. Но статьи Меншикова глотали взахлеб все, невзирая на политические взгляды. От эсера с бомбой за пазухой до монархиста. Недавно толстый том Меншиковского наследия переиздали. Вроде бы все должно устареть, как переписка Энгельса с Каутским. А читаешь – не оторвешься. Бутылка водки поистине сделалась осью русской земли. Интеллигентные тупицы кричат, что все это однородной необразованности. Дайте мужику просвещение, и он перестанет пьянствовать» как будто не пьянствуют у нас, при том до потери образа человеческого, просвещенные люди, даже профессора. Поэтому я предлагаю совсем другую классификацию пишущей и снимающей братьев. По системе питания. Как и весь животный мир, она распадается на вегетарианцев и плотоядных. Вегетарианцы всю жизнь работают в отделах рекламы, расхваливая шампуни и звезд. Больше всего они боятся кого-нибудь обидеть. Это они убеждают нас, что Славик Вакарчук – секс-символ, Тина Кароль – красавица, а Виктор Ющенко – тонкий ценитель культуры. Читать творения журналистов-вегетарианцев омерзительно. Все у них или из травы, потому что только обкуренный может верить в то, что плешивый сын министра – секс-символ, барышня с задом, по которому словно лопатой хлопнули красавица – а сельский жлоб меценат, или из сахара и патоки. Конечно, можно съесть кусочек, как съедаешь на десерт пирожное, но читать такое постоянно – это как жить в мире, где кроме глянцевых журналов и рекламных проспектов вообще никакого печатного слова нет. Куда интереснее творчество плотоядных, злобных охищенных особей, в арсенале которых, в зависимости от таланта, широкий выбор орудий творчества от обязательного компромата до черного юмора, весьма не лишнего настоящему мастеру пера. Почему я говорю о хищнинах? Потому что настоящих хищников, в отличие от политиков и криминала, среди журналистов нет. Они только подражают повадкам людоедов, пыжатся от важности и корчат из себя особ, равных тем монстрам, о которых пишут. Но как бы то ни было, вся пресса живет по принципу Кому война, кому мать родна. Это для обывателя падение гривны – неприятность. А для экономического обозревателя – повод блеснуть мозгами в новой статье. Крушение поезда, катастрофа на электростанции, массовое отравление детей, постоянная пища для ньюсрумов во всех газетах. О ней молят Бога каждый день желторотые девочки и мальчики, только что выпущенные из института журналистики. Господи! Труп насущный, дай нам днесь. В зависимости от специализации, платоядные журналисты делятся на киллеров и падальщиков. Киллеры работают по заказу. Это добрые, чувствительные правдолюбы, знающие, что порядочных людей на свете, кроме них, нет и быть не может. Своих жертв они не любят. Заказчиков тоже. Но жить без заказчиков не могут так как заказать кого-нибудь самому себе – непозволительная роскошь. Обычно киллер выдает на гора свежий политический труп, довольно вытирает пот с чела, с аппетитом обедает лучшими его частями, а всякую требуху бросает падальщикам с нетерпением ждущим своей очереди. Те обгладывают до косточек все, что осталось, истекая слюнями бесчисленных комментариев. «Лучший киллер нашей эпохи – вообще не профессиональный журналист, а бывший сторож Мекола Мельниченко. Он самого кучму завалил, оставив падальщикам рассуждать, кому это выгодно, для кого сделано и что бы это значило. Своей деятельностью киллер Мекола блестяще доказал, что журналист вообще может не уметь писать, зато обязан уметь подслушивать. Полное собрание сочинений Мельниченко – Тот самый цифровой диктофон, который он якобы под диваном прятал. Когда-то мы спорили с моим редактором по киевским ведомостям Евгением Якуновым, должен ли журналист обладать хорошим стилем. Я считал, что просто обязан, а Якунов доказывал, что нет. Главное – добыть информацию, и читатели сожрут ее с хрустом, даже если она плохо прожарена и на блюде подана. «Битое блюдо» – это мой образ, Якунов выражался проще. Читатель прочтут сенсационную статью, даже если она плохо написана. Случай Смельниченко показал, что сенсационную статью прочтут, даже если она вообще не написана. Причем главной жертвой этой статьи стал известный писатель Кучма, автор книги «Украина, не Россия», который тоже ее вряд ли писал. Возможно, кто-то обидится на слово «падальщик». И напрасно. Я не считаю его обидным. Ведь вокруг столько падали развелось, что если не убирать ее с лика земли, то все просто сдохнет от вони. Настоящему журналисту не впадло быть хоть киллером, хоть падальщиком. Главное, не стать гробовщиком, работающим на кладбище, в газете, которую никто не читает, и на канале, который никто не смотрит.